Глава 3. Виво. Замкнулось море. Не нарушают душевного покоя удары волн на прибрежные рифы. Затоило звуки своей жизнь вокруг и внутри моей хижины из бурао, и быстро падает ночь, словно необъятный занавес безмерного театра. Тёмные завесы с узором звёзд. Жалуюсь об сердце моё и вил, вблизи и вдали поют свирельную трельью. Это с берега, оттуда, где обрывается залив, веет унылая музыка. О чём мечтает этот дикий музыкант и кому возносит он свои жалобы? О чём мечтает и моё такое же дикое и израненное сердце? И для кого, скажите, Трепетно бьётся оно в одиночестве, столь сильно желанно. Одинокий и оба, сердце моё и виво, вблизи и вдали поют свирельную трельью. И смеётся, вкрачивая коварную луна сквозь бамбуковые тростники моей хижины, хина луна. Её лучистый гнев вторит далёкой музыке с берега. И чудится в этой авейной воспоминаниями тихой ночи, что бамбук, инструмент, а мелодия луна. В тишине сердце моё явило, вблизи и вдали поют свирельную трельью. О нет. То непрохожий напевает свою песню, то сердце моё стонет воспоминаниями при лунном свете. При лунном свете, что мелодично струится через тростники моей хижины, аккомпанируя эхо былых сказаний и плясок. Это во мне поют сердца мои и виво. Пусть же дальше уйдёт моё сердце, дальше к морю, чей гул окружает стеною, этот остров изгнания. Пусть же сменятся воспоминания надеждами с моря. И протянутся руки мои навстречу простору. Обо вдали поют сердца мое и виво. Моё нетерпенье, кипевшее среди бесстрастия пространств, мои надежды, обманутые каждой пристанью, вот наконец притворяетесь вы в реальности неожиданных очарований, неведомых радостей. Вещей скалы желал вас, у волны цветили леса, о безумивший от радости жизни. И тебя золотистая раса, как возрождение искал я душу твою, этот вольный прекрасный душистый цветок. Но ты сторонишься меня, ты сторожишь свою тайну. Откроешь ли ты её мне хоть однажды? Да, может быть, там В тени гигантского дерева мангу Майярасу тоже была великой и своими творениями утверждала силу своих чувств и ума. Как в саду расцветала слава в очах моих предков, и в сокровищнице их мысли имела она свой неистощимый источник. Хотя божественное солнце, от которого всё исходит и к которому всё вернётся, не уделял им своих самых жгучих лучей, но всё же люди были счастливы под тенью дворцов, воздвигнутых моими древними предками. Каждый день бывали весёлые или трагические празднества, благоухавшие прекрасным запахом крови и любви, и красота царила в малейших потребностях жизни, и не приходилось делать усилий, чтобы достичь или удержать её. Наскупые наследники этих великолепных утратили вместе с экстазами доблести и самопожертвование и искусство обладания красотой. В прочных сундуках сохранили они богатства, завоёванные героями минувших дней, и не стыдясь, удовольствовались в повседневной жизни подобием чести и любви. И безимёнными, безобразными, хотя и прочными предметами промышленности. Но печальной стала земля вокруг них. В том климате, где настоящие цветы распускаются только в умах людей, не стало больше цветов, потому что новых человечество больше не производило, а старые оно скрыло в железные гербарии сундуков. И когда я захотел вынести эти белые цветы на свет и на воздух, чтобы освежить и обновить их и зажечь в глазах людей желание новых вёсен, я увидел, что они засохли и поблёкли, подобно мумиям. О жалкие цветы, обесчещенные ночью забвенья, пыльной ночью сундуков, жалкие цветы из бумаги. И я увидел, что мои современники Жадный скупо дорожат этой ветешью, оврачённой огню. Это и сегодняшний ветешью, и завтрашний пеплом. О волны, лисаи цветы, о безумившие от радости жизни. Не прошлое ли это преследует меня? Неужели ни не сгладится из моей памяти образы минувших переживаний? Вот они снова тут. Призраки былых привычек, старых горестей, пережитых антипатий, моих собственных ошибок и чужих заблуждений, призраки прошлого притаились за камнями моего нового пути, вызывая в памяти любимые покинутые лица и слёзы их и угрожение совесть. О, тоска и скука! Увидеть и услышать снова то, от чего уезжая, думал избавиться! Всё прошлое воскресающее здесь в старой затасканной внешности фальшивых радостей и суетного труда. Снова город. Деньги, конторы, казармы, кабаки, больницы и тюрьмы. Снова город, публичные женщины. Снова город. И здесь, как и там вдалеке, мне придётся с ужасом видеть, как по утрам ленивые руки служанок вытряхивают пыль над семи грехов из самого в дней и ночей пыль накопленную за ночи и дни за часы бодрствования и сна за часы на живые разврата а над всем этим над этим зрелищем обычей лжи и пошлости древняя чистота неба в глубинах которого чудится сияние утерянного счастья о волны лисаи цветы Обезумевший от радости жизни, и ты, золотокожая раса, о твоей душе, этом прекрасном, душистом и вольном цветке, мечтал я, как об единственном месте. Откроешь ли ты мне когда-нибудь свою тайну? Да. Может быть, вдали от города, в свободном смехе золотокожих рыбаков быть может, Вдали от города в свободном поцелуе златокожих возлюбленных на морском берегу. Так прочь же от города к морю, к морю, где замрут шумы города и прошлого, к морю, где вечером нежно поёт дикое виво. Но скорее, скорее туда замирает свирельная трель под угрозой у городского гула. Вот он поднимается и почти заглушает её. Тихую песню виво, тихую песню в зморья, как печальный вздох и ветра среди веток, среди чёрных мёртвых веток, чьи отравленные корни в прошлом в городе, во мне самом. О виво, я хочу не знать всего того, чего ты не знаешь. Научи же меня твоему всеведущему неведению. Покорный я прихожу к тебе, О, учитель незнания и простоты и улыбка недалеко от моих уст песня виво замирала в ночи на морском берегу и вместе с ней замирал в моей душе наотмеле времён голос воспоминаний и самые недавние образы изглаживались первыми под смутный шум плывущего корабля корабля забвения и надежды. Вот уже едва слышно виву в ночи на морском берегу. Всё дальше уходит оно, и так же всё дальше обгонял я свои воспоминания на корабле моей души, плывущем вверх по реке времени, оставляя за собой сложные наслоения социальной грязи и всё моё уныние. Теперь песня виву стала лишь слабым дуновением. скорее вспоминалось, чем слышалось она, и внезапно потухли вслед за зрелым прошлым дни моей юности, этой утерянной дикости, рано поблёкшей в тяжёлой атмосфере городов. И затем виво смолк. Лишь ветер веял в тихийской ночи, широко развернув над морем свои крылья, смолкили также голоса моей души. я почувствовал, что тихо и сладостно теряюсь в молчании природы и в себе самом. Один на один с безмолвием зелёной и синей беспредельности. Один в мгновении вечности, без будущего и прошлого, без надежд и тоски.